Глава одиннадцатая. Денис был в ее комнате. Женя вдохнула носом в воздух в попытке почувствовать его запах. Прошла к столу. Ноутбук был открыт. Девушка провела рукой по клавишам. Пальцы Дениса совсем недавно его касались. Внезапно Жене пришла шальная мысль. Она ведь запросто может посмотреть его переписку. Следы с его информацией остались на жестком диске. Вероятно, там нет ничего интересного, но... Девушка села за стол. Небольшой туман в ее мозгу от выпитого шампанского сняло как рукой. Значит, Денис пользовался ее ноутом, чтобы послать кому-то имейл. Вот сейчас и посмотрим, кому. Женя знала телефон Дениса наизусть, так что быстро ввела нужную информацию, состоящую из четырех последних цифр номера. Затем послала сообщение ему на телефон для подтверждения пароля. Долгожданный ответ не заставил себя ждать. Уже буквально через 10 минут девушка открывала почтовый ящик Дениса. На миг в глазах заребило от различных женских имен. Там находилась деловая переписка, но основная масса была от каких-то стрёмных девиц. По английскому языку уже не была твёрдая пятерка, и все же она не очень хорошо понимала содержание писем. Быстро просмотрев сообщение, она перешла к самым последним. Увидев знакомое имя, девушка почувствовала, как ее начинает трясти. «Неужели Денис собирается встретиться с этой Викой? Снова? Ждет ее завтра в Метелице. Это же в самом центре, на Арбате. Ну что ж, придется отправить Викочку куда-нибудь подальше» например, в только недавно открывшийся ночной клуб. Недолго думая, Женя написала сообщение Вики от имени Дениса, будто тот передумал идти в метелицу и желает встретиться с ней в икре. Заведение как раз находится в другой части Садового кольца, так что с Денисом Вике пересечься не удастся. Довольная собой девушка положила подаренную ей брошь на ладошку и с улыбкой, поглядев на изумрудную жабу, подмигнула ей. Денис сидел у стойки бара. Рядом Данила и Лёшка, как обычно, о чем то спорили. Вокруг них вился сизый сигаретный дым. Приятели угомонились только, когда к ним подошли затянутые в тугие коротенькие платья длинноногие девицы. Денис с интересом оглядел их с ног до головы, Данила, слегка присвистнув, тут же расплылся в белозубой улыбке. «Может, потанцуем, ребят?» Парни кивнули, готовые следовать за красотками. Одна из них оглянулась на Дениса. «Ну а ты чего? Тебе что, грустно?» Денис усмехнулся краешком губ, посмотрел на часы. «Жду подругу. Уже прошло почти два часа, а Вики все не было. Черт, она же сказала, что придет». И, как назло, ее телефон был выключен. Молодой человек протянул бармену деньги. Двойной бурбон. За то время, что он ждал Вику, Денис успел выпить почти целую бутылку. С непривычки, а может, от того, что он практически не ел ничего с самого утра, голова немного кружилась. Такое состояние ему нравилось. По крайней мере, он хоть не так злился на опаздывающую девчонку. Ведь обещала прийти. Денис верил, что на этот раз Вика уж точно окажется в его постели. Но не может быть по-другому. Молодой человек уловил свое отражение в зеркале бара. Все-таки он изменился. Уже не тот пацан. Денис подпер голову кулаком. Опять подошла какая-то девица. Да что же они, как голодные кошки вокруг кота? — Привет! — села на высокий стул около Дениса. Пододвинула к нему стакан и подозвала бармена. — Виски с содовой, товарищу, а мне — мартини. Денис замутненным взором окинул сидящую рядом с ним красивую блондинку. — Вика? — Ты кто? — Меня зовут Вика. Девица даже не глядела на него, сидела прямо, подтягивая мартини через трубочку. — Черт, какой у нее сексуальный голос! Денис криво усмехнулся. «Тоже Вика? Или просто Вика?» Помотал головой. Обнаружив перед собой наполненный виски стакан, залпом опрокинул его. «Тебе бы закусить, парень!» Теперь она внимательно смотрела на него. Непонятно, о чем думала. Лицо было совершенно бесстрастное, а глаза голубые, точно как у Вики. Но это же и есть Вика! Черт! «Извини, Вик!» Денис слез со стула, вздохнул. «Хочешь потанцевать? Надо немного размяться. Пойдем». Потянул ее на танцпол, и она послушно пошла. Минут через десять Денис почувствовал, как сознание постепенно проясняется. «А это Вика, пожалуй, ничего». Он с удовольствием наблюдал, как танцует девушка. Гладкие волосы слегка разметались по плечам и обнаженной спине. «Стройная, высокая и ужасно сексуальная Вика». «Его долгожданная Вика!» Денис вздохнул. «Та дура не пришла? Ну и пусть!» На миг представил, как сминает плечи девушки в своих объятиях, как волосы ее лучиками разлетаются по подушке. Почувствовал тесноту в джинсах. Эта красотка чересчур возбуждала его. «Вика!» Он схватил девушку за руку. Пытаясь перекричать громкую музыку, Денис притянул ее к себе. Девушка с коротким смешком вырвалась. «Танцуй, танцуй!» Он помотал головой. «Нам пора!» Вика только слегка приподняла брови. «Мы куда-то собрались, малыш!» «Поедем ко мне, такси ждет!» Дениса немного удивила, с какой готовностью девица кивнула и вышла следом за ним с танцплощадки. Из набитого оголтелой толпой темного зала они прошли по мрачному коридору к выходу. У крыльца в ожидании клиентов выстроились в ряд такси. Женя сидела на заднем сиденье автомобиля рядом с Денисом, почти прикасаясь к нему. Она испытывала смешанные чувства. Радость от того, что наконец-то с ним. Страх быть узнанной. А еще паника от мыслей о возможной близости с парнем. Молодой человек, конечно же, не узнал ее. Юлька полдня мудрила над подругой выпрямляла волосы, накладывала макияж, даже принесла какую-то несмываемую ярко-красную помаду своей матери. Вместе выбирали одежду для ночного клуба. Да еще набрали Женькиной маме, что поехали в гости с ночевкой какой-то подружки.